Иоган Фауст На сегодняшний день об исторической личности, послужившей прототипом известного литературного персонажа, известно немногое. Но все же доподлинно установлено, что Иоган Фауст жил в Германии в XVI веке. Родился он в городе Книтленгене, неподалеку от мальброна в дворянской семье.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 В своей книге, которая называлась «Народная книга историй о чародее и чернокнижнике докторе Иогане Фаусте», автор изложил историю этой необычной личности, правда, история-то была изрядно приукрашена народной молвой. По легенде, изложенной Шипсом, Фауст родился в семье крестьянина в маленьком немецком городке Роде. Родители Фауста были людьми благочестивыми,